5 декабря 2010 года. Воскресенье. 20.35. Ленинградская область. Поселок Назия. Дача Сергея Петровича Грубина. После того, как подростки были отвезены в интернат, Сергей Петрович наскоро поужинал и поднялся к себе в мансарду. В первую очередь было необходимо разобраться в том, В какое именно время ведёт найденное имя дыра во времени? Было важно знать, с кем они там могут встретиться и на что рассчитывать. Включив ноутбук и выйдя в интернет, он почти тут же выяснил, что по сочетанию времени вымирания мамонтов и позиции края ледника в 100 км к северу от города Петра, искомый им период находится не позднее 30 тысяч лет назад. Сергей Петрович взял лист бумаги и составил немудреную схему. Время от 30 до 50 тысяч лет назад проходило у него как первая категория. В это время люди современного типа постепенно сменяли в Европе неандертальцев и при желании можно было встретить и тех, и других. Два небольших отрезка, примерно 110 и 130 тысяч лет назад, вчислялись второй категорией. Тогда Европу населяли неандертальцы, а за людьми современного типа надо было отправиться в Египет и на Ближний Восток. Ну и третьей категорией у него считался предположительный интервал между 170 и 200 тысячами лет назад. тогда, по данным современной науки, неандертальцы в Европе уже были и даже переживали свой первый расцвет. А вот за мелкими группками людей современного типа пришлось бы лезть в самую сердцевину Африки, без всяких шансов найти кого-либо из них. О том, что находилось ранее, и так достаточно смутного интервала третьей категории. Сергей Петрович не хотел и думать, ибо в те времена не было и неандертальцев, а то, что было, к роду Хома относилось весьма условно. И браться за колонизацию того временного интервала можно было бы, лишь имея под рукой тысячу, а то и более добровольцев. Все дело было в том, что для основания приличного общества шести и даже девяти человек явно недостаточно. Для того, чтобы практиковать выплавку железа из болотной руды, их клан должен состоять минимум из сотни человек. Для производства стекла и цемента, обжига кирпича и черепицы, строительства кораблей, их должно быть уже больше тысячи. Тот задел, который они привезут с собой из будущего, позволит на одном месте одеть, обуть и накормить, невиданную по меркам древнего каменного века кучу народу. Но люди не берутся ни откуда. Асие означает, что ради будущего своих детей придётся прогрессировать, подминая под себя местных, лишь бы было с кем работать. На отдельном листе бумаги Петрович выписал ключевые технологические достижения, начиная с приручения животных. собак, лошадей, коров и овец. Подумал и дописал кошек. Без них местные грызуны очень быстро найдут путь к закормам клана. А это не только потеря от трети до половины запасов, но ещё и загрязнение их помётом и болезни, начиная от желтухи и кончая чумой. Кстати, в Западной Европе кошка появилась уже в позднем средневековье. И тут же, как отрезала терзавшие эту часть света эпидемии чумы. Так что, поскольку ближайшие дикие кошки будут только в Африке, то серые и рыжие полосатые охотники должны быть с ними обязательно. Из промышленных технологий в первую очередь необходимо осваивать сыродутную выделку железа, а также меди, олова и свинца. Металлы Это возможность вырваться из царства необходимости в царство свободы. Это оружие, инструменты, орудия труда, короче, цивилизация. Но главным металлом, можно сказать, их царём станет именно железо. Мужчина понимал, что мечты о порохе, особенно бездымном, являются утопией, но всё же, всё же Сера в природе не редкость. Селитру можно произвести в селитренных ямах из отходов человеческой и животной жизнедеятельности. Древесный уголь тоже не проблема. Он в больших количествах будет нужен для металлургии. Поэтому-то им и не подходят безлесные просторы степей. Надо выбираться поближе к Атлантическому югу, где леса наверняка есть. а пока основным метательным оружием дальнего действия станут луки и арбалеты. Сергей Петрович знал технологию изготовления наборных монгольского типа луков из рогов антилопы и дерева. Ещё до похода надо будет сделать по одной штуке старшим мальчикам и девочкам. Им с Андреем Викторовичем дополнительное оружие тоже не помешает. Ибо сколько патронов можно взять с собой к той же сайге? 100, 200, 500, 1000. А мамонтов, фигурально говоря, каждый день убивать надо. Да и двуногие соседи могут оказаться до крайности невоспитанными. Но и оружие это тоже не главное. Сказать честно, у них с коллегой просто не хватает знаний. Товарищ бывший старший прапорщик отличный командир и организатор. Он обеспечит в клане дисциплину и порядок, а также организует охоту. Сам Сергей Петрович знает, как построить корабль, дом, баню, сложить печь, вспахать огород. Но никто из них двоих не в состоянии предпринять ничего осмысленного, если Лиза или Катя начнут рожать. Если кто-то будет ранен, или дети заболеют обыкновенным гриппом или ветрянкой. Короче, им нужен врач, и врач не домашний, а походно-полевой, с опытом народной медицины. Он должен знать не только ту аптеку, которая находится за углом, но и ту, которая произрастает в природе. Кроме того, он понимал, что его познания в металлургии, а самое главное в геологии оставляют желать лучшего. Из этого следует, что им нужен геолог-металлург, который разбирается не только в рудах и минералах, но и в том, что с ними делать дальше. А самое главное это должны быть люди, так же как они, готовые делиться своими знаниями с детьми, вместе с ними безоглядно шагнуть в прошлое. и не жалеть об оставленной в их времени цивилизации. Но прежде чем строить остальные планы, надо разобраться в двух вещах. Во-первых, насколько глубоко в прошлое ведет дыра, и во-вторых, какой там сейчас, грубо говоря, месяц года. Только теперь ему в голову пришла мысль, что тот факт, что они в данный момент наблюдают раннюю весну, может помочь. совсем ничего не означать. На земле и сейчас есть такие места, где лето может быть очень коротким. Он не обратил раньше на это внимания, но на самом деле сие очень важно. И ведь жизненно необходимо знать, сколько у них будет времени до наступления зимы, чтобы успеть добраться в края с более благоприятным климатом. Немного поразмыслив, Учитель труда решил, что в ситуации, когда нельзя рассчитывать на покупку местных газет, обе этих задачи могут быть решены астрономическим способом. Вторая самая простая. Необходимо только замерить высоту над горизонтом солнца, проходящего через истинный юг, или в случае отсутствия под рукой компаса, Надо определить максимальный угол подъёма солнца над горизонтом. Точка, в которой это случится, и будет истинным югом. Задача по определению глубины погружения в прошлое выглядела куда более сложной, и решалась она куда более приблизительно. Но тут большая точность особо и не требовалась. Достаточно было определить категорию временного интервала. Методов было два. Во-первых, прицессия равноденствий, то есть круг, который описывает северный полюс Земля вокруг северного полюса солнечной системы с циклом примерно в 25800 лет. Но этот метод имеет тот недостаток, что надо хотя бы примерно знать, сколько таких циклов уже прошло. то, что как минимум 1 точно, поскольку 25800 лет назад на месте Ленинграда, Санкт-Петербурга лежал ледник толщиной в пару километров. В качестве часов, рассчитанных на более длинное время, могло послужить созвездие Большой Медведицы, а точнее, её окорок с хвостом, иначе называемым большим ковшом. Дело в том, что крайние звёзды, изображающие кончик ручки и носик ковша, движутся по небу совсем не в ту сторону, куда остальные. Отчего со временем форма ковша должна довольно прикольно меняться. Носик со временем должен укоротиться, через 50.000 лет став совершенно прямым, а ручка удлинится примерно вдвое. при откате в прошлое всё должно проходить прямо в обратном порядке. Носик удлиняться, а ручка укорачиваться. Причём процессы на небе протекают обычно настолько медленно, что неизменный на взгляд ковш будет означать время по первой категории, а его неузнавание на небе скажет о том, что сунутся в то время можно только очень большой компанией. Во всех остальных случаях, как говорится, надо считать. Дело оставалось за малым провести необходимые измерения. Для этого требовалась небольшая астрономическая обсерватория или, как минимум, снаряжение средневекового штурмана. Ни того, ни другого у Петровича не имелось. Зато был Андрей Викторович, который абсолютно не разбирался в астрономии, но имел у себя привезённый с пятидневной охоты на грузин замечательный трофейный прибор, изготовленный шведской фирмой Ericsson. Прибор артиллерийской разведки, сокращённо ПАР, объединял в себе свойства двенадцатикратного бинокля с ночной подсветкой, теодолита гирокомпосса и лазерного дальномера. Старший прапорщик рассказывал, как на второй день охоты в окрестностях Хинвала их группа в упор нарвалась на грузинскую миномётную батарею, которая вела беглый огонь по расположенной в котловине столица Южной Осетии. Чуть в сторонке от огневых позиций находился батарейный НП, с которого какой-то гиви или гоги приплясывая вокруг этого самого пара и руководил обстрелом города. Внезапно все грузинские инамямётчики скоропостижно скончались от огневого удара в спину. Пленных не брали. В конце концов это был уже второй день войны, и реидирующая по грузинским телам российская разведгруппа успела насмотреться на художество грузинских цивилизаторов в осетинских сёлах. Вот там-то на батарейном НП люди Андрея Викторовича и прихватили этот самый пар, который очень помог им в оставшиеся 3 дня охоты. А потом, когда по приказу тогдашнего министра Табуреткина Андрея Викторовича ушли на пенсию по предельному возрасту, благодарный коллектив вручил ветерану нигде не числившийся трофей в качестве ценного подарка. Такая вот история. Спустившись вниз, Петрович нашёл бывшего старшего прапорщика в так называемой гостиной, то есть в большой комнате на первом этаже с камином и телевизором. Его товарищ почти не смотрел На очередные похождения уже изрядно поднадоевших ментов, а скорее медитировал, глядя на пляшущие в очаге языки пламени. Выслушав сбивчивое объяснение друга, он кивнул головой и коротко сказал «Ехали!» «Вот ведь не интеллигентный человек, ни разговоров на два часа вокруг да около, ни слюней насчет потраченного бензина, ничего!» Вместо этого на свет божий появились тот самый пар в футляре, тренога, сумка с батареями и два мощных аккумуляторных фонаря. Венчала груду снаряжение все та же сайга. Но в первую очередь Андрей Викторович, накинув полушубок, вышел во двор и запустил двигатель УАЗика. Когда двигатель прогрелся, снаряжение было аккуратно уложено на заднее сидение машины, И она тихо урча выехала из ворот дачи. Вырулив из посёлка, они свернули не на интересующую их просеку, а поехали в сторону трассы Кола. На вопрос коллеги, бывший старший прапорщик ответил, что пучеглазый посёлковый сторож уж больно подозрительно смотрел на него днём, когда они ездили в ту сторону с валеркой. Так что не фиг наводить дурака на шальные мысли. Лучше объехать вокруг через трассу и спокойно заехать к нужному месту с обратной стороны. Как говорится, для бешеной коровы 7 вёрст не крюк. На просеке напротив нужного места Андрей Викторович погасил фары и ещё некоторое время всматривался вотьму перед собой. Никого. Потом, переключившись на ближний свет, аккуратно свернул по старым следам и ещё через минуту они были на месте.